Вот дальше скачет Парцефаль, грызет и жмет его тоска. И хотя прекраснейшая из прекрасных ждет его, и сам он к ней стремится, но нет. Теперь, как гонит жаждущего к источнику испить, так в поисках Грааля все время он в пути. Его удел скитания, сон часто под открытым небом. Однажды, когда солнце жарило и палило, дышать стало трудно, он снял шлем и невдалеке видит, как... Вот и настала пора вернуться к той истории, о которой речь была прежде, в начале этой пояски. Мы ее где-то там затеряли. На старой кляче куда-то поспешает юная дама. На ней некогда роскошный наряд, изодран так, что зияют дыры. Догнав даму, Парцефаль отвесил ей почтительный поклон. К несчастью, мы с вами знакомы. Это из-за вас пришлось мне горестно и надеть эти лохмотья. Простите, но я никогда бы не смог обидеть даму. Скажите, кто вы? Ах, кто? Забыли, как вы ели куропаток у меня в шатре. А потом... Орвали с моей руки кольцо! Так это вы! Ну, от чего же так горько вы плачете, как градинки падают слезы? Я в измене обвинена, и в этом повинны вы! Как? О, позвольте, я вас укрою своим плащом! Нет, плащ ваш я не смею принять! Это почему же? Да потому что тогда вы падете под его мечом! Как так паду? Под чьим мечом? Нет! Вон скачет мой супруг, он не шутит, изрубит вас в куски. А, -а, а Зачем вы здесь? И мгновенно в его руке сверкнула сталь. Он толкает парцефаля в грудь копьем, но тот усидел в седле. И началось сражение. Супруг был храбрый рыцарь. Однако, что поделаешь, его одолевают и велят сдаваться. Нет, я не сдаюсь. Ах, так? Не слушаться меня. Взял парцифаль, да и стащил противника с коня своими могучими руками, швырнул, как мешок, с овсом на землю и стал урезонивать. Ты хочешь жить? Раскаяние тебя возвысит. Проси у жены прощения. Подозрением не черни ее. Она ни в чем не виновата. Не виновата? Кто? Она? Да. Знай, что вина во всем на мне. Я в своей ребячей дури снял с нее кольцо и поцеловал без дозволения. Спасен, спасен. Мне поражение принесло усладу. О, милая моя, тебя как жизнь люблю. Порвались раздора путы. Возвращено кольцо. И теперь, накинув на плечи любимой своей, подбитой желтой тофтой, Великолепный шелковый плащ поскакали они счастливыми в британь картурову двору.